Страдания священномученика Милия. Святой епископ Милий происходил из персидской страны. Приняв святое крещение, он еще в юных летах занялся изучением священного писания. Достигши совершенных лет, он задумал служить в военном звании прибывшем тогда персидском царе. Но ему было видение от Бога, в котором с угрозами запрещено было поступать в военное звание. После этого он, получив христианское образование, пребывал в непрестанных молитвах о себе и о своем народе. И спустя некоторое время оставил свой город и предался иноческой жизни в Сузах, в стране Еламской. Затем он был рукоположен в сан епископа Геннадием, мучеником и исповедником. Святой милий много потрудился, обличая и словами, и делами обитавших там закоренелых язычников за что подвергся со стороны грубым оскорблением. Наконец раздраженная толпа избила его и полумертвого бросила за городом. Это вынудило его оставить Сузы. Удаляясь, святой предрек скорую гибель Сузам. Не прошло и трех месяцев, как предсказание это исполнилось. На этот город сильно разгневался царь вследствие злоупотреблений из Агарова, градоправителя и других знатных еламитян и выслал войско, которое разрушило в конец самый город, а жителей избило мечами. Святой же остановился в Иерусалиме, а оттуда отправился к Амону, ученику великого Антония, в пустыню Нитрийскую. Пробыв там два года, он возвратился в Персию. По дороге он зашел к одному иноку, проживавшему в пещере. Войдя в вертеп, он увидал огромного змея и сказал... «Оружие Господне, да погубит тебя змей!» И, сотворив крестное знамение, святой дунул на змея, и змей тотчас умер. Отсюда он отправился в свой город, где построил церковь для того, чтобы выпросить прощение непокорному и уже претерпевшему строгое наказание народу. По прошествии многих лет он отправился в Ктезифон, где в это время происходил собор против одного епископа по имени Папы. На этом соборе Милий обличал епископа этого в его неправильных притязаниях. И после того, как епископ Папа стал укорять и унижать святого, похваляя своими трудами, святой предрек ему, имевший вскоре постигнуть его суд Божий. И действительно, на следующий же год осужденный Папа умер. Из ктизифона Милий отправился в другой город. Князь этого города был сильно болен уже два года, Узнав о пришествии святого, он послал просить его, чтобы он посетил страждущего и помолился о нем. Когда посланный передал это святому, последний сказал ему, «Иди и скажи пославшему тебя больному, так велит епископ во имя Иисуса Христа, которого я недостойный проповедую, припаяшь, невзирая на болезнь твою, чресла свои приди ко мне, чтобы я увидал тебя». Как только посланный воротился и передал князю повеление святого, болезнь князя прошла, и он выздоровел, как будто никогда и не болел. придя к святому, он припал к честным стопам его и, обнимая их, целовал. При этом он высылал благодарение Богу, прославившему так святого мужа. Это преславное чудо обратило многих ко христовой вере. Святой Милей в стране той изгонял из людей бесов, расслабленную жену в течение десяти лет не сходившую с содра исцелил взяв за руку одного мужа ведшего неправильный суд и даже давшего ложную клятву и ни во что поставившего слова святого он для назидания многим наказал проказываю как елисей ггизию ввиду этого многие приходили к нему и исповедовали христианскую веру много чудесных знамений сотворил святой милий и в других местах Наконец он воротился на родину и там обратил многих ко Христу. Услышав об этом, правитель области за Гуфрис повелел заключить в темницу Милия и двух его учеников. Когда затем святые исповедники по его приказанию были приведены к нему на суд, жестокий правитель стал допрашивать их об их вере, угрожая смертью, если они не докажут истинности своей веры. Но Милий на это безбоязненно отвечал. Вера моя истинная, и я не спешу из-за лживых речей твоих защищать ее. Мое учение чисто, и для твоего нечистого слуха я не буду рассказывать его. Но скажу тебе истину. Горе тебе, безбожный злодей, и всем подобно тебе, оскорбляющим Бога. По правде своей он в будущем веке осудит нас на Гиенну и ее страшный мрак, и вы будете вечно мучиться плачем и скрежетом зубов. «Ибо вы не хотите познать подателя благ, которыми похваляетесь и утешаетесь». Видя твердую веру исповедников крестовых и раздраженный обличением святого Милия, Гармиза в гневе вскочил и пронзил мечом грудь святого. Также и брат правителя Нерсес, объятый таким же бешенством, ударил святого ножом в сердце. Страстотерпец же Христов еще дыша сказал царю и его брату, «Так как вы совершались убить меня», совершенно неповинного, то завтра в тот же час, в который пронзили меня, вы прольете кровь друг друга, и ваша мать останется бездетною. Сказав это, он предал дух свой. Двух учеников святого нечестивые правители повелели побить камнями. Тела святых мучеников при пении церковном были преданы верующими честному погребению. На другой день нечестивый правитель отправился вместе с своим братом на охоту не обратив никакого внимания на слова святого. Увидав оленя, они оба устремились за ним и погнались вслед оленя. Когда, измучив оленя, они стали стрелять в него, то по ошибке попали друг в друга и так скончались».